Глава 30 Коран откинув фонарь кабины, ухитрился изобразить улыбку и адресовал ее командиру. Антелес сидел на краю кабины соседнего тренажера, болтая ногами, и вытирал мокрый лоб. Кто-то из механиков уже успел принести ему попить. Теперь кружка стояла рядом с Веджием и заманчиво дымилась. — Вложились, босс! Даже есть две секунды в запасе! — радостно доложил Хорн. Потянув носом. Каф, как есть каф, горячий и совсем недавно сваренный. Последний отрезок кто-то еще геморой из материала заказчика. Согласился командир. Пройти можно только на вертикальном крене, но тогда не получается выровняться для прицельной стрельбы. Он показал как. коран засмотрелся, оживленные жесты, ладони порхают каждое мгновение, грозя опрокинуть кружку с кафом. Но движение уверены, легкие» без признаков нервожности. Хорн кивал. Он устал считать, сколько раз за сегодня его размазало по каменной стене. Свет в кабине газ, а он оставался сидеть в темноте и выслушивать полнометражную брань разъяренного антилеса. Некоторых выражений Хорн не знал и с удовольствием бы пополнил свой словатный запас, но не в такой обстановке. Когда командир успокоился в последний раз, Корн затребовал еще одну попытку. Чтобы пройти поворот без потерь, надо было аккуратно сыграть рычагами. Он сумел, но к тому времени, как выровнял истребитель, цель осталась далеко позади. То, что он услышал из динамика, заставило бы покраснеть многих клиентов карбизы. Особенно восхищало то, что командир не прибегал к грязным и похабным выражениям. Фразы были сплошь литературные. «А если перепрыгнуть этот участок и спекировать на цель?» Предложил удрученный коран и сам себе возразил. И привлечь внимание бакта мальчика. «Способ простой и приятный», — отозвал Сантилет. «Но нам надо обеспечить данными тех, кто пойдет следом. А мастер Джаст и мастер Вен будут сами решать, прыгать им через последний участок или нет». Как на Карков. Из-за тренажеров вывернулась сладкая парочка. Впереди, естественно, во всей красе Джаст. Твилик держит положенную дистанцию, покачивая головными хвостами. «Я считаю, прыгать не стоит, да!» Сходу заявил Брор. «Если, конечно, не сошел топливо в траке!» Коран подмигнул Теферианцу. «Не беспокойся, мы займем злых парней делом, пока ты будешь волохаться по каньону!» «Я задание выполню!» Твилик положил ладонь Брору на плечо. Корон позавидовал. Наваре хватало роста, чтобы этот жест не казался нелепым. «Мы выполним задание», – мягко уточнил Вем. «Только потому, что даже наши промахи облегчат вам задачу», – хмыкнул веч и схватился за заветную кружку. Видимо, подозревал, что желающие выдуть каф на халяву найдутся. Брор Джаз Картина задрал безупречную бровь. Харилиане. Что с них взять, кроме примера? Да и тот сомнителем. Разумеется, командир, произнес он слух и посмотрел почему-то на Хорна. Таше чистый промах ионизирует воздух и иногда причиняет вред. корн хотел вылезти из кабины достойно, но вместо этого мешком перевалился через край и пришел к выводу что лихие прыжки придется исключить из репертуара. Брор Джаз с неописуемым интересом следил за его телодвижениями. «Когда я в последний раз видел таблицу», сообщил ему Хорн, «на моем счету импов было больше». Подошли Ресати, Инур и Гевин. Блондинка принюхалась, встала в красивую позу и принялась строить глазки к командиру. Ее угостили кафом. Хорн позавидовал, подозревая, что сколько бы он ни посылал командиру призывные взоры, сердце начальства останется холодным, и Кафа Корону не видать. «Если бы я его не тормозил!» — Драклайтер сходу кинулся в спор. «Он давно бы выиграл соревнование, брор!» Тайверянец отмел его довод небрежным взмахом ладони. «У Корона больше всего на одного импа. Если посчитаем сегодняшнее упражнение, я превышу его счет» на три очка. То есть в результате мы все получаем равный счет?» — Подскочил Хорн. Ты и я. Один на один. Брор свысока рассматривал соперника. При его росте это было не трудно. Только ты и я, повторил Кафирианс беззлобно. Один на один, как секта. Прежде чем Хорн успел шать кулак, Вершентис прыгнул на пол и вклинился между противниками. «Полегче, господа», — негромко сказал Верш. Коран не послушался и получил ощутимый тычок под ребра. Брор благоразумно отступил. «Позвольте напомнить вам две вещи. Во-первых, лучше еще в туннеле у Гевина, спросите у техников. А это означает, что вторая двойка летала хуже, чем могла бы. Во-вторых, наша мишень — туннель» а не порхающий вокруг колесники и жмурики. Антелес посмотрел сначала на одного, потом на второго пилота. Оба по-прежнему дулись друг на друга. «Я не отговариваю вас от соревнования, потому что это совершенно безнадежно. Но ну и пока вы держите себя в форме и не скучаете, меня ваш спор устраивает, потому что заскучавший пилот становится самоуверенным, беспечным, а затем мертвым. А я не хочу, чтобы кто-то погиб». Он отобрал у рисати полупустую кружку. Сейчас командир выглядел гораздо старше своих 27 лет. Коран вдруг почувствовал дыхание смерти. Смерть еще не забрала антелеса, но столько раз предъявляла права, что оставила следы своих прикосновений. Ему должно быть по ночам снятся кошмары. Он видит во сне всех погибших пилотов своей эскадрильи и кажется гораздо чаще, чем ему самому хотелось бы. Командир с усилием улыбнулся. «Однажды я сказал, что за первые пять миссий мы лишимся почти всех пилотов. С первыми тремя нам повезло, но черная луна наверстала опущенная Не надо думать, что сейчас будет легче». Корон с трудом унял дрожь в руках. Очередная серия воспоминаний командира явно не поднимет ему настроение. Он принялся было высчитывать, сколько машин выставят против них, Но Антелес заговорил вновь. От недавнего возбуждения не осталось следа. «Парни, я хочу, чтобы вы знали. Я летал с лучшими пилотами Альянса. Люк, Бикс, Поркинс, Янсон, Тихо. Не хочу сказать, что мне их сейчас не хватает. Наша цель не звезда смерти. И на кону стоит меньше. А все потому, что тогда мы дрались, чтобы выжить». «Но нынешнее задание такое же важное, как и взрыв звезды!» Веш посмотрел на свои руки, вновь поднял голову. «Теперь мы сражаемся за будущее Альянса и всех тех, кто хочет свободы. Задача не первоочередности, но более благородная, что ли?» Коран улыбнулся. Грызущие души сомнений и предчувствия не испарились, но заткнулись. Как будто речь видже заставила их закрыть зубасты рты. В конце концов, Хорн всегда хотел сделать будущее таких людей, как Гилбастра и его родные, Ела и ее муж, чуть-чуть светлее. И даже таких, как Бустер Терек. И задание не будет хуже из-за того, что станет легче жить преступникам, за которыми они с отцом так часто гонялись. Он никогда не верил в миф о благородном бандите, так любимый преступниками всех мастей. Мол, давайте ограбим богатых и раздадим добро бедным. Но... Osionfish. Без таких как Хен Соло и Мрак Стерик жизнь стала бы много скучнее. Задания не из легких, потыточил антилес но мы его выполним, я-то знаю. Было бы легкое, подогнул Хорн, не послали бы разбойный эскадрон. А если его не выполнит разбойный эскадрон, поддержал его брод Джаст, его никто не выполнит, та «Если бы само мнение было дефлектором...» — вздохнул Дедж, — «вы были бы неуязвимы. У вас 12 часов до вылета, всем выспаться. Тот, кого я увижу с бутылкой, станет инвалидом посредством этой бутылки. Доступ к сети вам тоже закрыт, но если хотите оставить письма друзьям и родным, отдайте их М3. Он отошлет их, если дело закончится плохо. Все, валите отсюда. Увидимся в 8.00 по местному времени». «Мы не опоздаем, командир!» – заверил его Коранхорн, отдавая честь. «Будем нервничать, как ситх при виде лазерного меча, но мы будем готовы!»